— Ну, куда ты меня тащишь среди ночи? — стонал Батлер. — В это время все тюрьмы закрыты. — А я туда не спешу. Место, знаешь ли, нездоровое. Неугомонный авантюрист дал поспать изрядно измотанному агенту всего два часа, после чего бесцеремонно растолкал его и вытащил на улицу. — Пока ты дрых! — У меня родился гениальный план, который просто обречен на успех. — Какой еще план? — План освобождения короля и же с ним? — Я, кажется, допер, почему державного загребли, невзирая на королевские регалии. — Почему? — заинтересовался Батлер и потряс головой, разгоняя сон. — Потому что регалий на нем не было. Их же в парке влюбленных замели. Там, где вы стрелку баскеру забили. Какую стрелку? Ну, встречу, бестолочь! Вот король и решил, видать, поучаствовать. Под приказчика замаскировался. Да так хорошо в роль вошел, что до сих пор из нее не выйдет. Клещ, ты гений! Ахнул Батлер. Да, я такой. Не стал отрицать арканарский вор. Излишней скромностью юный аферист никогда не страдал. Но почему все-таки ночью? Для осуществления моего гениального плана, который мы провернем ближе к утру, необходима кое-какая подготовка. Так, ты у нас местный кадр, значит, должен знать, где у вас тут цыгане базируются. Либо на окраине города. Либо за его воротами табор раскидывают. Но сейчас ты их там не найдешь. В это время они в ресторациях подрабатывают. В каких ресторациях? В разных. Как правило, в самых лучших. Купцы их частенько нанимают после удачных сделок. Загулявшие дворяне, так что? Веди меня в самую лучшую ресторацию. Если там не найдем, пойдем в другую. Батлер пожевал губами и послушно повел. Им не сказано повезло. Они даже не дошли до ресторана, когда из ближайшего переулка до них донесся перезвон гитар. Судя по всему, артисты уже закончили выступление и возвращались в табор. «Так, молчи в тряпочку и не вздумай хоть слово ввякнуть, распорядился Арчибальд, решительно сворачивая в проулок. Эй, Ромале, встречайте дорогого гостя. И тут, к удивлению агента тайной канцелярии, юноша перешел на цыганский язык и о чем-то оживленно заговорил с окружившим его со всех сторон табором бородатого цыгана в расписной рубахе, выступавшего главным в этих переговорах. Агент тайной канцелярии сразу узнал, это был Мира цыганский барон, которому подчинялись все таборы бригании По мере переговоров лицо его расплывалось все шире и шире, а потом он восторженно заорал и начал тискать юношу в объятиях. «Эй, дядя, будем соблюдать приличия!» — смеясь укорил его Арчи. «Тут есть один друг, который нашего языка не понимает», — кивнул он на Батлера. Давай, дорогой, друзья моего племянника, мои друзья, пошли в наш табор, отметим встречу. Но ну, как там моя сестра, каказа? С мамой все в порядке, — успокоил его юноша. По крайней мере, девяти месяцев назад была жива и здорова. — В нашем роду все долгожители, — гордо сказала Мира. — Ромала, сегодня у нас праздник. Моей старшей сестры сын приехал. Сам арканарский вор со своим другом у нас в гостях. Вокруг Батлера замелькали пестрые юбки, запели скрипки и шумная толпа с песнями и плясками двинулась на крайну Девангира, где были разбиты шатры цыганского барона. Ближе к утру Батлер все же сломался, хотя и пил мало. Сказалось напряжение предыдущего дня. Шумная пирушка у костров продолжалась без него. Но даже сквозь сон он улавливал отдельные фрагменты разговора. Эта привычка выработалась у него за долгие годы службы в тайной канцелярии. — Эй, дорогой, для тебя все сделаем. Ай, молодец, Аза, такого орла воспитала. Наслышан о твоих подвигах, Арчибальд. Арчибальд? Не Клещ, а Арчибальд? Брал, значит. Осторожничал. Выходит, знаменитого арканарского вора Арчибальдом зовут. Хотя одно другому не мешает. Арчибальд — имя, кличка — Клещ. Тем не менее, надо взять на заметку. Батлер, лежа у костра, изо всех сил боролся со сном, боясь пропустить хоть слово. Арчевальд его уже предварительно проинструктировал, нанес при этом такую ахинею, что в его план агент тайной канцелярии не верил, а потому привычно подслуживал, даже находясь на грани сна и яби. А вдруг этот авантюрист затеял двойную игру? и просто хочет его подставить. Непонятно только, зачем? Он и так, целиком и полностью в его руках. В этот момент к Мира подошел медведь, ткнул его мордой в плечо и требовательно зарычал. — Чего он хочет? — заинтересовался арчипат Водки? Русский купец пару месяцев назад деньгами швырялся, нас нанял. Всех споил, и медведя тоже. Мы, как в себя пришли, претензии сразу ему предъявлять начали. Так он нам еще двух медведей из парка подогнал и тоже споил, гад такой. Работать на него, конечно, выгодно, но очень уж хлопотно. Вчера он опять появлялся, во дворец к самому кораблю потащил, потом в парк влюбленных, а потом с двумя придурками нажи и гонять начал. Арчи радостно рассмеялся и азартно потер руки. — Вот этих придурков мы и будем из тюряги вытаскивать. — Да, у тебя случайно формы лейтенанта дворцовой стражи не найдется? — Как не найдется? А вместе с лейтенантом он в том шатре лежит. — Замечательно. Дядюшка, ты просто клад. — Я так понял, лейтенант Взюзю? — Правильно понял. «Форму мне, а тело поддерживать в том же состоянии, пока я с делами не управлюсь». Батлер сквозь щелки век проследил, как аферист, не дожидаясь выполнения команды, нырнул в указанный шатер и через пару минут вынырнул из него неузнаваемо преображенный. «Но я пойду в участок, почву подготовлю». А вы, моему другу, дайте часок другой поспать. Потом тащите в парк влюбленных и ждите. Да, и водки с собой побольше возьмите. Пить ему не давайте. Просто обрызгайте одежду для запаху. Губы смочите. Хотя нет, это и так свежечко вам разит. А там, в парке, начинайте его ублажать по полной программе. Все должно выглядеть натурально загулявший франт из благородных кутить волиц. сделаем при виде стройного офицера вошедшего в участок слегка припухший после утомительного ночного дежурства полицейский поспешил вскочить со стула и вытянулся перед старшим по званию чего изволите господин лейтенант начальника участка ко мне Коротко распорядился Арчибальд, неспешно сдергивая белые перчатки со своих холеных аристократических рук. — Извините, господин лейтенант, да его еще нет. Ранос, э, начальник участка, раньше десяти не появляется. — Кто же на данный момент тут за главного? — нахмурил брови Арчи. — Джаспер, сержант Джаспер, сэр. «Давай его сюда!» На звуки начальственного голоса из соседней комнаты вышел тучный, бочкообразный полицейский с сержантскими нашивками, на ходу вытирая салфеткой жирные губы. Судя по всему, он, пользуясь свободной минуткой, изволил завтракать и потому был жутко недоволен, что ему помешали. Однако офицерский мундир... И бляха лейтенанта дворцовой стражи, его величества короля Карла Третьего, небрежно сунуто ему под нос, заставили сержанта попытаться втянуть необъятные брюхо и замереть по стойке смирно, с преданно выпученными глазами. — Чем могу помочь, господин лейтенант? — русский купец с приказчиками, о которых писали в газетах, поступили в ваш участок? «Так точно, господин лейтенант!» «Где они сейчас?» «В общей камере!» «Вы что, к уголовникам их посадили?» В глазах офицера, к удивлению сержанта, вспыхнули на мгновение веселые искорки и тут же погасли. «А куда же их? Отдельные камеры все заняты, до решения суда в тюрьму их никак нельзя, вот и пришлось сажать в общую». — Ясно. Перед тем, как отправить в камеру, вы их обыскали? — Конечно. — Что-нибудь интересное особенно при них не нашли? — Никак нет. — Не может быть. — Что, ни золота, ни драгоценностей с собой не было? — Золота в кошеле у купца было, только не очень много. Ну, тут удивляться нечего, он давно уже гуляет, а у его приказчиков вообще ничего не было. «Это плохо. Очень плохо. Почему?» «Перед тем, как начудить в парке ворюбленных, эти господа успели наследить его дворце. Отметились у короля. Неплохо отметились. Только Ц, Это важная государственная тайна!» «Я понимаю!» — закивал головой, пощенный доверием сержант. О том, что король с ними, м -м, скажем так, отдыхал, знать никому не надо. — Я буду нем, как могила, господин лейтенант, — рявкнул сержант. — Это хорошо. Люблю понятливых. Будешь себя правильно вести, похлопочу. О повышении в звании.